Глава 56. Шагаю вперед, очень стараюсь разобраться в том, что слышу, но информация мелькает отрывками. Все точно смазано, сосредоточиться толком не удается. Взятка, шантаж, последний тендер, а убийство здесь причем? «Пока не понимаю. Надеюсь, просто ослышалось. Из обрывков репортажа складывается другая картина. Похоже, будто моего отца пытаются обвинить в том, что он за деньги помог кому-то выиграть тендер. Еще на прежнем месте работы. Но это невозможно». Отец всегда действовал честно, а шантаж, взятки, да смешно такое даже слушать. И мама, та фирма, в которой она работает, никак не связана ни с одним из мест работы отца, но, похоже, в этом репортаже все показано иначе. В следующий момент на экране крупным планом показывают неизвестного мне мужчину, который утверждает, будто мой отец прямо требовал у него серьезную сумму денег. «Он так и сказал. Хочешь получить сделку, тогда плати. А я же все документы собрал, все подал в срок». Но он ничего и слушать не стал. Мужчина трясет какими-то документами на камеру. Не удивлен, что этот продажный мерзавец замешан в убийстве. Неожиданно прибавляет он. Всем известно, у таких типов руки по локоть в крови. Нет, к сожалению, насчет убийства я не ослышалась. Тут у меня будто пол уходит из-под ног. Мужчина продолжает поливать грязью моего папу. Да это же все вранье! Выпаливаю, не выдержав. Тут экран резко гаснет. Только этого не хватало. Подступаю вплотную к телевизору, пытаюсь так включить. Нажав на одну из кнопок, но ничего не выходит. «Как тут все подключается?» Шорох позади заставляет обернуться. Суворов. Он стоит в проеме, облокотившись плечом о дверной косяк. В его руке зажат пульт. «Ну, теперь понятно». Бросаюсь к нему... Но парень убирает пульт в карман, не позволяя мне ничего забрать. «Отдай!» «Нет», — качает головой. «Дай!» — сглатываю. «Пожалуйста!» «Нет», — твердо произносит он. И выражение лица абсолютно бескомпромиссное. «Ну точно гром, один в один». «Послушай, ты же видел. Очень стараюсь, чтобы голос не дрожал. На крик тоже стараюсь не сорваться. Про родителей. Я поняла. Нет никакого смысла скрывать. Просто дай мне пульт». «Зачем? Ты серьезно?» Он молчит. «Мои родители под стражей». И ты спрашиваешь, зачем мне знать, что там происходит? Ты же поняла, что это все ложь. Конечно. Тогда зачем это смотреть? Понимать. Что понимать? Интересуется с расстановкой. Все. Бросаю, всплеснув руками. Или ты считаешь, я должна просто слушать Богдана, тебя... «Просто сидеть здесь и ждать неизвестно чего? Ты правда уверен, что так будет лучше?» «Тише, Оля!» «Да не могу я! Тише!» Он такой спокойный и невозмутимый, что рядом с ним чувствую себя чокнутой истеричкой. «Но вообще я права. Это моя семья, мои родные. Я должна понимать, что происходит». В чем именно их обвиняют, даже если мне и так ясно, что все эти грязные обвинения липовые. «Что происходит?» — вдруг доносится голос Даши. Поворачиваюсь, вижу подругу в коридоре. «Ты должна была присмотреть за ней», — холодно бросает Суворов. «Это так сложно». «Нужно было рассказать правду с самого начала», — хмуро отвечает Даша. Парень ничего не отвечает, но по его лицу все без лишних слов понятно. Он не согласен. Он знает, как лучше, и это не обсуждается. «Я и так все узнала», — бросаю. «Теперь нет смысла что-то дальше от меня скрывать. Можете включить телевизор? Или просто уберите глушилку? Хочу нормально пользоваться телефоном». «Нет», — отрезает Суворов. «Почему нет?» — бормочу возмущенно. «Я дал обещание Грому». «Хорошо, но я все равно...» «Тебе лучше пройти в свою комнату». — обрывает парень. — Нет, я не стану! — Даша, проведи ее. Снова он обрубает, не давая мне слова сказать. И поскольку моя подруга молча смотрит на него, прибавляет. — Ты меня слышала. — А ты почему так разговариваешь? — Смотрю то на Суворова, то на подругу. Отмечаю сильное напряжение от которого между ними буквально искрит. «Пусть Даша тебе сама расскажет. Она же такая честная», — хмыкает Суворов. Подруга подходит ко мне, берет за руку, тянет за собой. «Пойдем», — роняет она. «Даш», — вопросительно смотрю на нее, — «Идем, Аль!» Артем ведет себя странно, но еще странно то, что подруга никак ему не отвечает. А я хоть и недолго с Дашей знакома, но знаю, что она никогда не промолчит. Тут что-то не так. «Зачем все это?» – спрашиваю. «Вы еще что-то от меня скрываете?» «Нет, не думаю», — отрицательно мотает головой. «Тогда в чем проблема? Что еще я могу узнать?» «Богдан не хотел тебя волновать. И ты согласна?» «Нет, конечно», — отмахивается. «Их затея — полный бред. Конечно, это не вариант». «Тогда почему поддерживаешь все это?» не поддерживаю. Мы заходим в ту комнату, которую мне отвели в этом доме. Некоторое время сидим в тишине. «Аль, поверь, я совсем не рада всему этому». Наконец нарушает паузу Даша. Рассеянно киваю. Мысли сейчас далеко. «Мой телефон тоже здесь не работает», — продолжает она. «А телевизор он подключил после... Ну, в общем, долгая история. Хотя теперь не важно, ведь нам его больше не посмотреть». Опять киваю. «Теперь это не так уж важно. Телевизор, телефон... В принципе, главное я уже увидела». Ничего нового там не покажут. А кому я позвоню? Что стану искать в интернете? У папы есть несколько знакомых адвокатов. Наверняка он связался с кем-то из них. Больше от меня никакой помощи нет. Обнимаю себя руками. Хочешь отсюда удрать? Вдруг спрашивает Даша. Очень. Роняю глухо. Понимаю. Говорит, качнув головой. Тоже хочу оказаться подальше отсюда. Но это может быть небезопасно. Ты о чем? Этот человек, Царьков. Тот, кто подстроил все это с твоими родителями. Он может искать тебя, Аль. Поэтому Богдан попросил Артема присмотреть за тобой. Здесь ты под охраной. Значит, ты все знаешь? Не все, но достаточно. Он заботится о тебе, Аль. Как и Суворов о тебе, отвечаю в тон ей. Нет, морщится. Не сравнивай их. «Тут сравнивать не нужно. Все видно и так. Они практически одинаковые. Странно, что некровные родственники». «Они очень разные», — уверенно говорит Даша. «Ладно, спорить мне сейчас не хочется. Ей должно быть виднее. Она с Артемом знакома намного дольше». Я бы и правда сбежала. Замечаю тихо. Знаю. И не думаю, что это опасно. Царьков же получил, чего хотел. Мой отец в тюрьме. Он его буквально ненавидит. Должен быть всем доволен. Такие люди не бывают довольны. Тяжело не согласиться. Домой хочется... Просто оказаться в привычной обстановке, выдохнуть. Но Даша права насчет Царькова. Если его люди схватят меня, то он получит очередной козырь. Неизвестно, что там за обвинения против отца. Может быть, не настолько серьезные? Может быть... Эти обвинения скоро развалятся. Но если Царьков организует мое похищение, то у него будет мощный рычаг влияния на папу. А Царьков вообще давно это планировал. Похищение, шантаж. Гром ему помешал. Сломал его планы в последний момент. Теперь в памяти еще мелькает ситуация на яхте, когда мне стало дурно. А ведь я почти ничего там не пробовала, только вода и... Нет. Мне не верилось, что Лазарев тут причастен. А вот Дина могла устроить все. Не обязательно сама через каких-то своих подружек, которые наверняка там были. Если она смогла запудрить мозги Элли, если моих собственных подруг полностью подмяла под себя, то что бы ей помешало? Ничего. Может, это и была часть плана? Может, так меня тогда и собирались похитить, но появился гром. Как бы все внутри не протестовало, приходится признать, что Богдан прав. Опять. Как и в тот раз, когда повторял, что я должна ему верить. С той мнимой изменой. Но... «Почему он ничего мне не объясняет?» Выпаливаю. «Это все жутко бесит. Ну просто невозможно!» «Не хочет, чтобы ты нервничала. А похоже, что я так спокойна». «Он такой», выразительно замечает Даша. «Да, есть только его мнение». Но тут он и правда кого-то напоминает. «Кого бы это?» – протягиваю. У нас одновременно вырываются нервные смешки. «Может, все-таки съешь что-нибудь?» – спрашивает Даша. «Есть мне совсем не хочется, но я понимаю, нужны силы. Надо себя заставить хоть что-то проглотить». «Давай. Сейчас принесу. Спасибо, Даш.» Подруга возвращается быстро. Причем захватывает не только еду, но и свой лэптоп. «Интернета здесь нет», — говорит Даша. «Но у меня закачано несколько фильмов. Понимаю, тебе не до кино». «Просто все равно надо чем-то заняться, пока Гром не вернулся». «Думаешь, он быстро вернется? Ты что-нибудь слышала?» Она прикрывает дверь, усаживается на диван рядом со мной. «У него какая-то встреча будет», — отвечает тихо. «Это все, что я из их разговора поняла». «С кем-то серьезным по поводу Царькова». «С кем?» «При мне они ничего не обсуждали. Тут скорее мои догадки. Просто я слышала, как Артем звонил кому-то, договаривался». «В полицию, что ли?» «Не думаю. Но кому тогда?» «Мне кажется, наоборот». «Роняет она?» Поджимая губы. Наоборот, это в смысле бандитом, неопределенно пожимает плечами. Даш, откуда у Артема такие связи? Он же студент, а не уголовник. И вообще не похоже, что у него есть проблемы с законом. Ну, конечно, кивает. То, что он удерживает людей против воли, не считается. Точно. Здесь я действительно кое-что важное упустила. Просто не понимаю, кому он мог звонить. Протягиваю задумчиво. Не знаю, выдыхает Даша. Я только пару фраз услышала толком ничего не разобрать, тут скорее чувствую. Там какая-то встреча у них будет. Гром туда поехал. А сколько времени все займет, неизвестно. Мы включаем какой-то фильм, хотя сосредоточиться на сюжете у меня не выходит. Немного отвлекаюсь, но чем дальше смотрю кино, тем больше возвращаюсь обратно. Мысли крутятся вокруг Дины, вокруг царькова. Эти двое вполне могут все проворачивать вместе. Потому Дина не так уж и боялась царькова. Они же заодно. Он мог сам все это устроить. Но как эта информация поможет моим родителям? Никак. Раздается мелодичный звук. Вибрирует телефон. Мы с Дашей одновременно тянемся за нашими мобильными. Смотрим на экраны, потом друг на друга. Сеть появляется. И на лэптопе тоже. Начинаются обновления. На телефоны приходят сообщения о пропущенных звонках. «Артем отключил глушилку?» Спрашиваю первое, что приходит на ум. «Вряд ли». «На то, что у Суворова проснулась совесть, рассчитывать нам точно не стоит. Не тот случай». «Тогда что это?» — бормочу. «Сбой системы?» Сеть быстро пропадает. Пара минут — снова глухо. «Наверное, сбой?» — соглашается Даша. «Все вернулось, как раньше. И тут происходит еще кое-что. Выключается свет». На автомате включаю фонарик на телефоне. «А такое часто бывает?» Роняю глухо. «Впервые». За окном уже стемнело, так что если бы не экран лэптопа и не мой фонарик, мы бы уже оказались в полной темноте. «Но знаешь...» Прибавляет Даша. Он говорил, здесь есть генератор. Что-то этот генератор не срабатывает. Странно. Тут есть кто-нибудь еще? Охранники, слуги. Никого? Артем всех отпустил. Значит, только мы втроем. То, что у Грома есть план, и он прямо сейчас отправился на важную встречу, которая может помочь, совсем не успокаивает. Внутри холодеет. «Надо закрыться», — говорит Даша, — и погасить фонарик. «Зачем ты выключила?» — начинает она. «Убираю телефон». Прикрываю лэптоп, чтобы тоже не светился. «Аль!» «Нас могут заметить!» «Подожди!» — бормочет подруга. «Ты думаешь, это кто-то из людей Царькова?» «Не знаю, Даш. Надеюсь, нет. Но от этого фонаря такой яркий свет, что в окно его точно видно». Ты права. Артема давно не слышно. Он может быть в другом крыле. Еще недавно Суворов дико бесил меня. А теперь я совсем не против его увидеть. Мы с Дашей застываем, когда в коридоре раздаются тяжелые шаги.